Он с наслаждением пятился процедурой, и видно было, что не намерен скоро выпустить из рук такой редкий в его бедной врачебной практике случай. Горелов сплеснул огромными ладонями и просто взвыл: "Ради бога, Арсен Давидович, помилосердствуйте, откуда ж врение? Какой ревматизм? Пожалейте память моей покойной мамы. Она ведь умерла от воспаления лёгких. Ну вот, видите?"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 Горелов выпрямился, словно от неожиданного удара, и казалось ещё больше пожелтел. Его чёрные запавшие глаза на мгновение прикрылись коричневыми веками. Он минуту помолчал, потом согнувшись грухо спросил: "А до этой станции далеко отсюда?" "Нет, голубчик", улыбаясь, как капризному ребёнку, не имеющему упор терпения дождаться обещанной игрушки, ответил заолок. Всего 220 км к югу по теперешнему меридиану. Вокруг этого пункта совершенно неисследованная область. Там нас ожидает масса интересного, нового. Только, пожалуйста, с похватился очень никому не говорить об этом. Капитан не хочет, чтобы этот план был кому-нибудь известен, понимаете?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 После известного приключения в расщелинах подводного хребта отношение зоологов к Горелову радикально переменилось. Впрочем, весь экипаж подлодки, начиная от её капитана до уборщика, не знал, чем больше восхищаться: мужественной ли борьбой Павлика с ползучими крабами или самоотверженностью неожиданно проявленной угрюмым Гореловым в поисках пропавшего океанографа. Все окружали заботой и вниманием старшего механика, так серьёзно пострадавшего из-за помощи товарищ в беде. Как будто стесняясь, смущённо принимал Горелов все эти знаки уважения и внимания от заботливого зоолога и неловко отшучивался. Горелов не пытался не мог скрыть радости, которая часто освещала и преображала его обычно суровое, угрюмое лицо. В этой атмосфере теплоты и дружеского участия, окружавших его теперь. И всё же не раз случалось, что навещавшие больного товарища находили его в подавленном настроении, когда он, видимо, страстно желал уведенения, когда прежняя нелюдимость и угрюмость возвращалась к нему, и тогда сидя, согнувшись на койке,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 И почему он долго не мог сосредоточиться на работе, за которую принялся было?